Конец времен, огненный гнев, мара, погибель монахов, оказавшихся в этот момент на вершине горы, охватила паника. Мое сердце снова заколотилось неистовой силой, но отчаяние окружающих лишь мобилизовало меня, надо было брать Даши и спасаться. Он знает больше, чем говорит. И даже если скрижали погибли в долине, Мы все равно можем еще найти схимника, пока не все потеряно. Даши, надо бежать. Но юноша не отвечал. Словно вкопанный он стоял на месте и смотрел на бушующий огонь, обезумевшими от страха глазами. Пламя, казалось, говорилось с ним. Жало смерти впилась в его живое еще сердце. Тьма жадно втягивала его невинную молодую душу. Сила огня парализовала его волю и сковала тело, только губы нервно дрожали. Он то ли просил о пощаде, то ли принимал посвящение, а то ли читал последнюю в своей жизни молитву. Ты, Негессер, ты воин погибели, услышал я прямо над своим ухом и обернулся. Старый монах в коричневом одеянии стоял у меня за спиной. Он вооружился палкой от фонаря и уже занес ее надо мной, как копье. Я едва увернулся от удара, но лишь выиграл тем самым время. «Убейте его! Убейте!» — кричал упавший старик, призывая свою шалевшее от ужаса братью разделаться со мной. «Медлить было нельзя». Еще мгновение, и окружавшие меня со всех сторон войны Шамбалы прекратили бы мое земное существование. Я схватил Даши за шиворот, он упал, как подкошенный, и я поволок его за собой. Несколько метров, и мы покатились вниз по горному склону. Пожар тем временем разрастался. Стало светло, как днем. Сейчас мы или зверим, или задохнемся. Спасительная горная речка приняла нас внизу горного склона. Я шел вброд в бурном потоке, как бурлак, волоча за собой Даши. К счастью, холодная вода быстро привела его в чувство. «Даши! Ты слышишь меня? Даши, приходи же в себя!» Что тебе от меня надо? Что тебе надо? заорал он, очнувшись от литаргии своего страха. Послушай меня, Даши!» — Я остановился прямо поперек речного потока. Еще ничего не пропало. Слышишь меня, ничего не пропало? Не может быть! Слышишь меня, не может быть! Кто ты? Скажи мне, кто ты? лепетал юноша. «А ты кто?» — закричал я так, что сам чуть было не оглох от собственного крика. Это подействовало. Даши смог зафиксировать свой блуждающий взгляд. «Слушай, мне надо знать, где может быть схимник. Это очень важно. Я не знаю, не знаю, не знаю. А ну прекрати это. Прекрати немедленно. Ты обязан знать. Он говорил тебе, говорил». «Я не должен был с ним разговаривать, я не должен...» Он выглядел как испуганный трехлетний ребенок. «Даши, не бойся меня, пожалуйста. Я не знаю твоей религии. Я не понимаю, кто такой Гессер и что такое Северная Шамбала. Я и о Южной-то Шамбале никогда не слышал. Но когда я ехал сюда...» Я познакомился с двумя стариками, они говорили мне, что нет Востока и нет Запада, нет разных вер и разных религий, но есть одна борьба, борьба между светом и тьмой. И этот бой идет внутри человека. Каждый из нас — это поле сражения. И я поверил в это. Ты слышишь меня, Даши? Я поверил в это.